Глава девятая. Едва Робин со своими пустотниками переместился к путевику, Стриж и Мия занялись обустройством пункта временной дислокации. Землянку покойные бандиты построили на совесть. Сразу видно, что люди бывалые. Для таких отсиживаться в лесу – привычное дело. «Хорошо поработали», – одобрительно произнесла Миа, оглядывая двускатную крышу убежища. Видимо. планировали долго промышлять в округе да прям как наглядное пособие согласился леха эзра и его подельники учли все даже прорыли и замаскировали канавы для отвода воды на случай дождя земляные ступени оставленные под нары из жердей обитая изнутри войлоком дверь глиняный очаг отдельно вырытое и обустроенное отхожее место Бандиты потратили не один день, чтобы все это построить, и при этом ухитрились никому не попасться на глаза. Вблизи убежища не было ни единой кучки земли, ни одного следа срубленных веток. Но Миа с Лехой видели немалый простор для улучшения маскировки убежища, чем и занялись сразу же. Через пару часов никто не смог бы сразу определить, что перед ним рукотворный объект, а не просто холмик на поляне. Затем Леха взялся за рытье ямы под костер в стороне от жилья. Незачем без нужды задымлять тесную землянку. Климат тут теплый. Ночью для обогрева вполне хватит и пледов, которые они вынули из седельных сумок перед тем, как отпустить лошадей. Мия за это время закидала нары большими листьями, отлично подходящими для замены лапника. В итоге... Жилье в лесу получилось вполне комфортным, даже с претензией на роскошь. По крайней мере, с потолка не сыпалась разнообразная членистоногая живность, а слезший снар не рисковал наступить на ядовитого гада. «За водой ходи разными маршрутами», – проинструктировала эльфийка Билли. «Не натаптывай тропинку». Тыловик молча кивнул. и с флягами в руке исчез за деревьями. «Ну, по крайней мере, мы знаем, из чего оно сделано», пошутила Мия, разворачивая свертки с местным сухпаем. Готовку решили отложить до лучших времен. Змеи стоят на ушах, диверсантов, устроивших пожар в городе и уничтоживших рудник, не ищут разве что обитателей кладбищ. Нечего рисковать, выдавая себя дымом. «Угу», – согласился Леха, разглядывая пластинки солонины и каменной твердости сухари. Самым забавным было то, что внешне эти зубодробительные изделия хлебопеков напоминали галеты – тонкие прямоугольники с дырочками, приготовленные по рецепту «воды, муки и соли не жалеем». Отличная закуска к пиву, но питаться ими даже несколько дней уже чревато расстройством желудка. «Как там Райна?» – спросила Мия, устраивая плед на лежаке. Его тоже соорудили добротно. Земляная ступенька во всю длину убежища насчитывала метра четыре в длину и почти два в ширину. На такой с комфортом разместятся четверо, а если потесниться, то и шестеро. Райну разместили у стены, подальше от входа, чтобы не беспокоить лишний раз. «Вроде спит», – отозвался Леха, и тихонько подошел к магичке, чтобы оценить ее состояние. Он не шумел, но стоило приблизиться, как Райна открыла глаза и тут же швырнула в него камень. Стриж едва успел уклониться и попытался успокоить ее. «Свои!» Та уставилась на него мутным взглядом и, узнав, снова откинулась на лежак. Леха заметил, как она подвинула под руку еще один камень. Где она их взяла и когда, осталось загадкой. «В сумке», — с трудом разлепив пересохшие губы, сказала Райна. «Серебряная фляжка. Вылей половину в бурдюк с водой. Дай мне». «Лучше я попробую», — подошедшая Мия оттеснила стрижа в сторону и, не сводя взгляда с буйной больной, присела около ее сумки. На этот раз бросаться камнями магичка не спешила, и эльфийка без проблем отыскала нужный предмет. «Ей психиатр нужен», — недовольно сообщил Стриж. «И реабилитация, а нам спать в касках». «Вот так ее перемкнет, и ближайшая гребет орудием пролетариата в голову». «Блин, что за тяга к убийствам?» «Кому-кому?» «А тебе бы молчать на эту тему!» — хмыкнула Мия. «Или забыл мытье в бане?» «То было в порыве страсти!» — ничуть не смутился Стриж. «А наша ручная магическая граната пылает такой жаждой любви к ближним, что дай ей волю, и тропы некуда складывать будет!» Тут он, конечно, перегибал, но напряжение последних суток требовало выхода. Вот Леха испускал пар привычным способом. «Ты снова начал шутить», — с улыбкой заметила Мия и открыла фляжку. Принюхавшись к содержимому, она наморщила нос. Через пару секунд аромат уловил и Леха. Воняло пойло преотвратно. «Это точно то, что нужно», — на всякий случай уточнила эльфийка. и, получив подтверждение от Райны, принялась аккуратно переливать содержимое фляги в бурдюк. А черт знает, Леха годливо скривился. Но, судя по запаху, это точно какое-то лекарство. В аккурат под девиз клизматологов «Если лечить, то как можно больнее, если лекарство, то как можно омерзительнее». Почесав щеку, он добавил – «Может, дождемся, когда Райна чуть в себя придет, и уточним? Мало ли, может, это для лошадей какая микстура. Лечи ее потом еще и от отравления». «Это лекарство», — тихо произнесла магичка. «Помогает легче перенести истощение». «Если ты от него помрешь, и нас за это дарон укоротит на голову, То я на том свете тебе жить я не дам! мрачно пошутил Стриж. Райна едва заметно улыбнулась, но сложно было понять, что было тому причиной слова Лехи или упоминание Дарона. Держи! Мия передала бурдюк магичке и та приподнялась, морщась, сделала несколько глотков и снова бессильно откинулась на лежанку. Оставив ее отдыхать и набираться сил, Пустотники выбрались из землянки и устроились у входа, ожидая возвращения Билли и осматривая окрестности. У меня легкая дежавю, тихо сказала Мия. Мы в лесу. С нами больная и истощенная представительница клана кречетов, а по нашей души идут змеи. Леха хмыкнул и кивнул. Зато прогресс на лицо. Теперь у нас есть крыша над головой. Мы понимаем, что происходит. У нашей магички при себе лекарства, а демон теперь жрет не меня, а врагов». Подумав, он добавил, «Да и мы теперь не просто в бегах ради собственного спасения, а гребаные мангусты, проредившие змеиный выводок, как Рикки-тики-тави. Мы гарму даже не по носу щелкнули, а по самым яйцам». Эльфийка тихонько рассмеялась, но вдруг помрачнела. «Как думаешь, они быстро потушили пожары в городе? Там ведь было очень много невинных людей, которые могли погибнуть из-за нас!» Умом Стриж понимал, о чем она говорит, но в душе ничего не шевельнулось. Раньше слова «допустимые потери» отдавали горечью. Теперь же он просто соотнес число возможных жертв среди гражданских с достигнутыми целями и операцию удачной. «Мы подожгли торговый квартал, а не жилой», успокоил он подругу. «На глазах у прорвы народа. Неожиданностью это не стало. Да ты и сама видела, что умеют местные маги. Здание, может, и не спасли, но вряд ли кто-то погиб. В худшем случае получили ожоги». «Зато мы освободили трех твоих земляков!» «Одного», — поправила его Мия, но все же улыбнулась. «Земляк только Максимилиано». «В нашей ситуации, — хмыкнул Леха, — за земляка сойдет любой представитель твоего времени». «И который не захочет тебя убить», — добавила эльфийка. «От репликанта можно ожидать чего угодно». новичок действительно грозил стать проблемой вряд ли он будет в восторге от перспективы строить из себя полуухова кланяться местным дворянам и терпеть надменные и высокомерные замечания это уже не упоминая того что главой клана была малолетняя девчонка власть которой ареса не вдохновит думаешь будут проблемы обреченно спросил леха сложно сказать пожала плечами Мия. С одной стороны, когда союз столкнулся с корпоратами, они устроили нашим войскам резню. Рассказывали, что пара репликантов хотела уничтожить подземный город просто, чтобы отвлечь внимание на спасение мирника, а самим проскочить мимо облавы. В нашем полку корпораты показывали, что репликанты делали с восставшими работягами. Жуть! Я такого в триллерах не видела». С другой, один из них подставил себя под огонь, чтобы спасти тот же мирняк от своих беспилотников. И невесту Максимилиано тоже спас репликант. Помолчав, она добавила, «Лично мне они напомнили Саблезубов. Опасные, смертоносные хищники, но верные друзья, если хватит терпения их приручить. «А если не выйдет, приручить?» Уже зная ответ, спросил Леха. «Тогда он сожрет тебя, а затем может вырезать весь поселок», развела руками эльфийка. «Аналогию понял», мрачно ответил Стриж, гадая, стоит ли пытаться наладить надежный контакт с репликантом или безопасней для всех тихонько его устранить. Сейчас Арес замотивирован освобождением собратьев. Но что будет, когда все пустотники из их партии окажутся свободны или мертвы? Или когда он освободит парочку своих? Уже освоившийся в этом мире репликант с парой верных товарищей вполне могут решить, что готовы стать вольными и независимыми. В первую очередь от него и Кречетов. От невеселых размышлений отвлек Билли. «Слон в посудной лавке!» с неудовольствием прокомментировал Стриж, наблюдая, как тыловик ломится сквозь кусты. Самому Билли, наверное, казалось, что он надиво проворен и умел, но любой маломальский привычный к лесу человек сразу обратил бы внимание на оставленные им следы. «За водой ходим мы!» Критически прокомментировала увиденная Мия. В стрижки внул и встал. «Пойду, замету за этим кабанчиком», — пояснил он. «А то только указателя к нашему отелю не хватает. Надеюсь, кошеварит твой земляк лучше, чем по лесу ходит». И, отряхнув штаны, ушел маскировать оставленные толовиком следы. «Ты прямо Тартон Хуч», — сообщила эльфийка подошедшему Билли. Кто? Не понял тот. Лицо Мии удивленно вытянулось. Киборг со сбоем, который крушил все вокруг. Эту комедию везде крутили. А! отмахнулся тыловик, спускаясь в землянку. Я не смотрел. Эльфийка проводила его задумчивым взглядом. Иди отдыхать, посоветовал ей вернувшийся Леха. Дежурить будем посменно! Я бы не надеялся на навыки Ничего, улыбнулась Мия. Она растянулась на траве и устроила голову на коленях у стрижа. Зато теперь с Максимилиану у тебя будет надежный отряд, на который можно положиться. Леха провел кончиками пальцев по ее щеке, ощущая странную радость. Несмотря на то, что Мия встретила земляка, она не собиралась ничего менять в их отношениях. А ведь нет-нет, и закрадывалось в душу подозрение, что девушка относится к нему как к временному попутчику и уйдет, едва отыщет своих. «А если следующим, кого мы освободим, окажется тот, с кем ты планировала отправиться на свидание?» Стараясь, чтобы в голосе не звучало жажды убийства, спросил Стриж. «Я порадуюсь, что еще один земляк снова жив». Открыто улыбнулась ему девушка. «И мы с тобой, как следует, отметим это событие!» Она приподнялась и поцеловала Леху. «Спасибо, что рисковал ради моих друзей», — шепнула она. «Без тебя я бы не справилась». «Так и я без твоей помощи не дотянул бы до этого момента!» Абсолютно серьезно ответил Стриж, ощущая, как в груди разливается приятное тепло. «Мы...» Отличная команда. Конец фразы Мии несколько смазал зевок. Разбуди, когда понадобится тебя сменить. Девушка нехотя встала и отправилась в землянку. Алеха сидел, глядя на проплывающие облака, и думал о том, что искренние слова Мы, отличная команда грели душу куда больше затасканного Я люблю тебя! Проснулся он глубокой ночью от возни Райны. Та опять пила свою микстуру. «Извини, что разбудила», — закрыв бурдюк, сказала Магичка. «Ничего», — Леха встал. «Надо все равно обойти и глянуть, что вокруг происходит». Райна кивнула и легла, прикрыв глаза. Спала она все так же беспокойно, грея в ладони булыжник. Швыряться им, впрочем, перестала. Видно, начав отсеивать звуки, не представляющие опасности. Зато у Билли таких проблем не было. Он безмятежно похрапывал на лежаке у входа. Покачав головой, стриж вышел из землянки. Мию он нашел лишь по ее жесту. Девушка замаскировалась на зависть любому снайперу. — Ты чего? — практически беззвучно спросила она, когда Леха присел рядом. Обойду кругом. «Гляну!» — столь же тихо ответил он. «Не верю, что от нас так просто отстанут!» Мия молча сжала его запястье в знак одобрения. Стриж улыбнулся в ответ и пошел к лесу. Облаву он услышал издалека. Как бы люди ни старались идти тихо, получалось не у всех. Кто-то неосторожно наступал на сухую ветку, кто-то приглушенно ругался, споткнувшись, или зацепившись одеждой. Позвякивали доспехи и амуниция. Стриж залез на дерево и затаился. В свете луны блеснул металл, и первый загонщик показался в поле зрения. Затем еще и еще. Они шли густой цепью, уверенно держа в руках оружие. Леха удивленно поднял бровь. Вместо привычных вояк в красно-черном Сквозь лес пробирался отряд, больше похожий на народные ополчения. Разномастно одетые, из доспехов большинство носило кольчуги и конусообразные шлемы архаичного вида, совсем не похожие на те, что носили регулярные войска. Вооружение этих вояк в основном было представлено копьями с длинными листообразными наконечниками, снабженными перекладиной, Длинными дубинами, обитыми до середины металлом и увенчанными шипом, до да кинжалами, размерами не уступающими мечу римского легионера. Никаких щитов, а из стрелкового пара луков до да 3-4 арбалета. Как-то не солидно для регулярной армии или профессиональных наемников. Зато самое то, чтобы обороняться от хищных тварей. Пока одни насаживают демона на копья, другие долбят его дубинами, оставаясь вне досягаемости зубов и когтей чудовища. Ну, а кинжал, если монстр подберется совсем уж близко. Пользоваться таким оружием несложно, обучить можно любого и довольно быстро. Так что догадка, скорее всего, верна. Перед Лехой городское или крестьянское ополчение – вооруженные по принципу дешево и сердито лазаем лазаем проворчал проходящий под деревом вояка и зло сплюнул а кого ищем сами не знаем да тише ты шепотом отозвался его товарищ тише передразнил его ворчун с полудня лес прочесываем а так и не сказали что за паскуты ищем а кого найдем Уверенно отозвался второй. «Добрый человек, в лесу хорониться не станет!» Ворчун остановился и, опершись на копье, звучно высморкался в два пальца. «Дерьмо цена всему этому!» сообщил он, вытирая руку о листья. «Какой болван станет прятаться в лесу после того, как убил двух господ, десяток воинов и спалил к демонам город и рудник!» «Да они, небось, коней загоняют, чтобы удрать подальше!» Его товарищ воспользовался остановкой, чтобы снять башмак и вытрясти попавший туда камушек. «Староста сказал, что они коней бросили и пехом пошли!» Вояка зачем-то заглянул в обувь, словно надеясь что-то рассмотреть в темноте. «А за собой дрянь сыпали, чтобы собаки с ума сходили!» Обманка. Уверенно заявил Ворчун. «Небось, дали крюка и вышли к дороге, где их подельники с заводными лошадьми ждали. Вон, магов с их птицами обманули. Сам слышал, что староста рассказывал. Три волшебных ворона их искали и не нашли». Леха вспомнил странного ворона с человеческими глазами. Того, что Макис с головешки использовал для разведки разоренного склада. Зарубка на будущее. Здесь существует аналог беспилотников. Не исключено, что не только разведывательных, но и ударных. «Фрам! Кивил! Какого демона там застряли?» Прозвучал из темноты начальственный рык. «Камушек вытряхивал, господин староста!» Торопливо обувшись, ответил вояка. Ворчун поковырял в ухе и буркнул. «Какого демона? Да как бы нам в ночи на этого самого демона не напороться!» «Молчи!» — шикнул на него товарищ. «Беду накличешь!» Ополченцы, а по упоминании старосты стало ясно, что это именно крестьянское ополчение, пошли дальше, переключившись на обсуждение прелестей Мирабеллы. Леха задумался, может вновь сыграть роль демона, уводя загонщиков за собой? Нет, глупо. Во-первых, упустив демона ночью, могут вернуться днем, чтобы убить опасную тварь. Во-вторых, кого-то умного может заинтересовать подозрительное появление демонов именно в тот момент, когда диверсанты совершают очередную пакость. Сначала тварь увлекла в засаду Эгеля, затем, похожая, отвлекла стражу у ворот, а если еще и ополченцы вместо поисков будут гонять демона по лесу, то это уже повод задуматься. И как следует прочесать подозрительный участок леса. Цепь загонщиков, между тем, шла прямиком к землянке. Леха, выругавшись, понял, что все же придется отвлечь их превратившись в одно из чудовищ разлома. Осторожно спустившись, он уже собрался скинуть одежду, как ночную тишину прорезал дикий, нечеловеческий визг. «Демоны!» — испуганно заорал кто-то. Цепь загонщиков сломалась. Ополченцы бежали к источнику опасности, на ходу сбиваясь во ощетинившуюся копьями толпу. Навстречу им из кустов вылетела темная, визжащая туша и едва не врезалась в первый ряд. Перепуганные люди заорали едва ли не громче неведомой твари, которая вместо того, чтобы нападать, кинулась прочь. «Чего рёте? Как бабы!» – перекрыл шум уверенный командирский голос. «Это кабанчи, колухи!» Ополченцы замолчали, приходя в себя. Кто-то из них хихикнул сначала неуверенно, а затем все громче и громче, а через секунду смех подхватили все остальные. Люди хохотали от души, выпуская напряжение. «Ужину пустили!» — веселился некто. «Еспер, а ты чего так орал-то?» а сам отвечали ему портки не обмочил нет не названный эспером шмыгнул носом но же не стирать отдам заявление вызвало новую бурю смеха когда наконец веселье стихло тот же командирский голос распорядился все к демонам ночью поли сушляться домой братцы «Господину скажем, что до реки дошли. Но ежели кто проболтается, я тому говоруну язык на шею намотаю». Ополченцы, весело переговариваясь, двинулись туда, откуда пришли. Стриж едва успел вскарабкаться обратно на дерево. Домой эти горе-вояки шли куда быстрее и охотнее, чем при поиске диверсантов. «Не знала». что ты еще и в кабана превращаться научился, весело сказала Мия, когда Леха вернулся к землянке. «Искусством превращения в свинью я овладел еще на первом курсе», отшутился тот, усаживаясь рядом. «Когда впервые нажрался до потери памяти?» Эльфийка рассмеялась и пообещала. «Когда доберемся домой, точно освою эту технику превращений». «Приподам тебе мастер-класс!» — ухмыльнулся Стриж. «А сейчас отдыхай, я подежурю».